«Мои часы» — поучительный рассказик. Мои прекрасные новые часы полтора года шли, не отставая и не спеша. Они ни разу не останавливались и не портились за все это время. Я начал считать их величайшим авторитетом по части указания времени» и рассматривал их анатомическое строение и конституцию как несокрушимые. Но, в конце концов, я как-то забыл завести их на ночь. Я очень расстроился, так как всеми признано, что это плохая примета, но скоро я успокоился, снова поставил часы наугад и постарался отогнать от себя всякие дурные предчувствия. На другой день я зашел в лучший часовой магазин, чтобы мне поставили часы по точному времени, и сам глава фирмы взял их у меня из рук и приступил к осмотру. После небольшой паузы он сказал, «Часы опаздывают на четыре минуты, надо передвинуть регулятор». Я хотел было остановить его, сказать, что часы до сих пор шли очень правильно. Так нет же, этот капустный качан... Не желал ничего слушать, он видел только одно, что мои часы опаздывают на 4 минуты, и, следовательно, надо передвинуть регулятор, и вот пока я в тревоге плясал вокруг него, умоляя не трогать мои часы, он невозмутимо и безжалостно совершил это черное дело. Мои часы начали спешить. С каждым днем они все больше и больше уходили вперед. Через неделю они спешили, как в лихорадке — и пульс у них доходил до 150 в тени. Через два месяца они оставили далеко позади все другие часы в городе и дней на 13 с лишним опередили календарь. Октябрьский листопад еще крутился в воздухе, а они уже радовались ноябрьскому снегу. Они торопились со взносом денег за квартиру, С уплатой по счетам это было так разорительно, что я под конец не выдержал и отнес их к часовщику. Он спросил, были ли часы когда-нибудь в починке. Я сказал, что нет, до сих пор не было никакой нужды чинить их. Глаза его сверкнули свирепой радостью. Он набросился на часы, стремительно раскрыл их, ввинтил себе в глаз стаканчик из подыгральных костей и начал разглядывать механизм. Он сказал, что отрегулировать их мало, их надо, кроме того, почистить и смазать, и велел мне прийти через неделю. После чистки, смазки и всего прочего, мои часы стали ходить так медленно, что их тиканье напоминало похоронный звон. Я начал опаздывать на поезда, пропускать деловые свидания, приходить не вовремя к обеду. Три дня отсрочки мои часы растянули на четыре, и мои векселя были опротестованы. Я незаметно отстал от времени и очутился на прошлой неделе. Вскоре я понял, что один-одинешенек болтаюсь где-то посредине позапрошлой недели, а весь мир скрылся из виду далеко впереди. Я уже поймал себя на том, что в грудь мою, Закралось какое-то смутное влечение нечто вроде товарищеских чувств к мумии фараона в музее, и что мне хочется поболтать с этим фараоном, посплетничать на злободневные темы. Я опять пошел к часовщику.